Ница. После того как Виктор помог Ияне, он потерял сознание и уже три дня не приходит в себя. Виктория Дмитриевна говорит, что он в полном порядке, но н и с а все равно не может найти себе м е с т о К тому же в поместье развернулась настоящая армия. Множество солдат вместе с техникой уже второй день превращают поместье Шуйских в настоящую крепость. Они роют окопы. Возводят заграждения и устанавливают везде, где только можно вооружение. Нису и Виктор определили в дом Владимира Дмитриевича, где Баринова развернула госпиталь. Сюда же переместили всех раненых шуйских. Ниса сперва не поверила, когда увидела патриарха рода и наследников в столь ужасном состоянии. Она хотела помочь им, но не знала как. Это Виктор мог извлечь пользу из ее крови. Никому другому она не собиралась рассказывать об особенностях своего тела. Она видела, в каком ужасном состоянии находится Андрей, словно с него сняли всю кожу, и она только начала восстанавливаться. Целители постоянно находились рядом с Шуйскими, и первым себя пришел патриарх, который хотел убить всех, кто посмел вторгнуться в его дом. Остановила его только то, что это были целители, которые занимались его внуком. Ниса услышала яростные крики и почувствовала давление силы. После чего сразу же побежала на помощь к Бариновой и, на удивление, ей удалось подавить силу патриарха. После боя с серым человеком она определенно стала сильнее. Да и Владимир Дмитриевич, скорее всего, еще не оправился от повреждений, поэтому Нисе это и удалось. Но и бездара патриарх был гораздо сильнее целителей. Хорошо, что уже минут через пять появился запыхавшийся Виктор Петрович. Он смог успокоить разбушевавшегося патриарха, и они закрылись в его кабинете. А через несколько часов Виктор Петрович заглянул к Нисе. Хочу сказать тебе спасибо. Только благодаря тебе многим моим людям удалось выжить. Слова Шелеста заставили девушку смутиться. Всю жизнь она была слабой. И не могла защитить даже себя, а тут ей говорят, что своей силой она смогла спасти людей. Нисса даже сама не поняла, отчего, но на глаза навернулись слезы, которые она просто не могла сдержать. После стольких лет проведенных в заточении она оказалась полезной, смогла помочь, и не в качестве связующего звена в очередном чудовищном эксперименте Климова, а во время боя. Все уже позади, никто не заберет тебя, п р и н я л успокаивать ее Виктор Петрович, неправильно поняв поведение Нисы. Он обнял девушку, прижал к себе и начал гладить по волосам. На удивление это отлично сработало. Ниса не хотела прогонять шелеста, я еще никогда не была так спокойна. Виктор Петрович стал первым, кто подобным образом отнесся к Нисе. И первым за всю ее жизнь, кто вот так просто взял, обнял и начал успокаивать, Михаил Владимирович хотел бы поговорить с тобой. Пойдем, я провожу. А д е в я т ы можешь не волноваться, за ним присмотрит Владимир Дмитриевич. Его долг перед в е л е с о в ы м и вырос многократно. Боюсь, что зверь теперь ни на шаг не отойдет от парня, пока не вернет ему все с лихвой. В голосе Виктора Петровича чувствовалась тревога, и Ниса не понимала, из-за чего. Ведь если у Виктора появится такой защитник, это будет просто замечательно. о с т а н ь с я Владимир Дмитриевич в поместье, и серый человек не напал бы. В этом девушка была уверена. Да и все, с кем она хоть немного общалась, думали точно так же. Оставив Виктора на патриарха, Ниса отправилась к главе рода. она даже не могла представить, для чего п о н а д о б и л о с ь Михаилу Владимировичу. Она уже дала с в о е согласие на участие в бою. Шелест всю дорогу разговаривал по телефону, отдавая какие-то приказы. Кругом сновали люди в военной форме, совершенно не обращающие на них внимания. Подготовка шла полным ходом. В кабинете главы рода тоже все стояли на ушах. Здесь было человек десять, которые постоянно говорили, куда-то звонили, что-то писали и так далее. Сам Михаил Владимирович сидел за столом, заваленным бумагами, и слушал доклад д о л и н о й Женщина была единственной в этом хаосе, кто выглядел спокойной, словно ее не коснулась общая суета. Увидев Нису, она улыбнулась и хлопнула в ладоши. м о м е н т а л ь н о с т ихли все звуки. В кабинете наступила тишина, хотя работа продолжала кипеть. Восьмая, присоединяйся к нам. Мы с Михаилом Владимировичем как раз разговаривали о вас с девятым, сказала Елизавета Павловна, скидывая стопку бумаг с ближайшего стула. Только, пожалуйста, не используй свой дар, а то за этим шумом мы ничего не услышим. Ниса поздоровалась и села на освобожденный стул. Михаил Владимирович сделал пару глубоких вдохов, словно набирая смелости, ь с и начал говорить: "Я прекрасно понимаю, что не имею никакого права просить тебя о помощи. Тем не менее, хочу сделать именно это. Со дня на день мы ожидаем появления очень сильного отряда одаренных, и твоя сила позволит нам, если не победить, то сдержать этих людей." Я согласна, перебив Шуйского, сказала Ниса. Я уже говорила это Виктору Петровичу.